Глава вторая. Прошел год, и я сама смогла отвечать на письма, которые регулярно получала от Конда. Через них он пытался понять, как идет освоение языка и возвращение памяти. Монахи не считали такое общение полезным. Кто, как не брат, напомнит о годах, проведенных вместе? Письма, смысл которых я пока постичь не могла, угадывая лишь сложный росчерк в конце письма, указывающий что пишет их один и тот же человек, до поры до времени складывались в пачки, перевязывались лентами и уносились на хранение к настоятельнице. Лишь много позже я поняла, для чего принимались такие меры предосторожности. Но когда пришел срок, и я уже сносно читала и писала, мне вручили их вновь, и я с головой окунулась в описание чужой жизни. Не скрою, Я все время пыталась отыскать между строк намек на то, что же на самом деле произошло с настоящей Адель Корви, почему конт не побоялся назвать незнакомку сестрой и почему живая Адель так важна для него. Первые письма оказались просты по содержанию, брат задавал нехитрые вопросы и тут же отвечал на них. «Дорогая сестра, надеюсь, ты помнишь, что родилась зимним вечером студеного года» как раз перед праздником святого Хелгерта. Если нет, то теперь знаешь. Прими мои поздравления. Верю, что здоровье твое, как всегда, крепкое. Иначе и быть не может. В тот год, когда ты осчастливила мир своим появлением, снега навалило столько, что повитуха до особняка так и не добралась, и роды принимала старая нянька Мальдира. Папа, как он потом рассказывал, едва не посидел от страха но, несмотря на выверты судьбы, вы обе, ты и мама, выжили. Если посчитать, то с тех пор прошло ни много ни семнадцать лет. Я подняла глаза к потолку. Выходило, что Адель была на два года старше меня, Ани Кротовой. Если на момент получения письма мне было 15, то ей как раз стукнуло 17. В другом письме находчивый Конт спешил успокоить относительно внешности сестры и степени нашей схожести. Я сильно переживала, что кто-либо, знающий Адель близко, раскроет мое самозванство. Ты всегда обладала чудесным цветом волос, который мама называла золотистым каштаном. В этом мы с тобой пошли в отца. Мои лишь чуть темнее. Очень надеюсь, что обрушившаяся на нас беда не посеребрила их. Знаю тому кучу примеров. Но даже если подобное случилось, природа любит пошутить. Не отчаивайся. Помни, мама многое тебе позволяла. Хотела, чтобы ты выросла свободным от чужого мнения человеком, но единственное, что она никогда не одобрила бы, это то, что ты закрыла короткой челкой лоб. Исправь дерзкую вольность, которую ты допустила в качестве юношеского протеста. Отрасти волосы так, чтобы они были одной длины. Пусть мама на небесах, но, уверяю тебя, она была бы рада, если бы ты вновь вернулась к тому, что делает из тебя утонченную леди. Все понятно, дорогой братец. Я прервала чтение, вынося из письма несколько полезных сведений. Первое. В этом мире я сирота, и никто, кроме Конда, не сможет доказать, что я не являюсь Аделью Корви. Второе. Его сестрице было свойственно бунтарство и вольнодумия. Он прямо намекает на это. Ну и третье. Мне, как истинная леди, следует открыть лоб, а не занавешивать его прямой челкой, которой я привыкла чуть ли не с детства. Хорошо, что в монастыре не принято ходить простоволосой, и мало кого интересует, какой длины локоны под накидкой. Для монахинь было бы лучше, если бы я вовсе откромсала их, но я упорно твердила, что не создано для вечного служения Богу. Конечно же, я скрывала, что имею четкую цель – «Дома меня ждет бабушка, так что для выхода в свет, а я верила, что рано или поздно он состоится, я должна быть готова предстать в подобающем для общества виде». В следующем письме Конт погасил мои сомнения по поводу несхожести черт с настоящей Аделью. «Какой бы ты ни была хорошенькой в детстве, с возрастом мы все меняемся, и может так случиться, что люди, прежде знакомые с тобой, перестанут тебя узнавать». «Самое главное, что бы ни произошло, вдруг у тебя вытянется нос, сделаются шире скулы или густо покроется веснушками лицо, тебя всегда можно будет узнать по зеленым глазам и кроткому взору». «Фух, не могу сказать, что взор мой кроток, но глаза точно зеленые. Выходит, единственного совпадения было вполне достаточно, чтобы Конт без боязни назвал меня родной сестрой. «Я всего лишь на два года младше тебя», Но теперь, когда рядом с нами нет отца, я чувствую себя ответственным за судьбу любимой сестры. Уверяю, что не позволю выдать тебя замуж без моего согласия, какими бы достоинствами не обладал жених. Выходит, на момент нашей встречи Конду должно было исполниться пятнадцать, и в реальности мы с ним одного возраста. Но сколько же разумного и даже мудрого в его письмах! Ничего лишнего! только то, на что следует обратить внимание. Но отчего вдруг он упомянул возможное замужество? Неужели тому есть предпосылки? Мне стоит начинать волноваться? А может, это намек, что мне ни в коем случае не следует соглашаться на уговоры монахинь и не оставаться в монастыре, так как меня ждет светская жизнь? Не позволю выдать замуж без моего согласия. А что, могут? или когда-нибудь он сам подберет мне мужа, чтобы решить некие политические или материальные проблемы семьи Корви. Ой, а вдруг его предупреждение связано с приходом того напыщенного индюка, случившееся где-то через пару месяцев после моего заселения в монастырь? Тогда я еще не разбирала местную речь, а потому подчинялась коротким командам, которым монахи не приучили меня, точно пса». Мое упорное молчание из-за нежелания выдать себя и заговорить на неведомом им языке списывалось на посттравматический синдром, отчего ко мне относились как к слабоумной, способной понять лишь простые фразы. Зиго Хест, неожиданное появление в проеме двери одной из сестер, застало меня врасплох. Я едва не выронила книгу с картинками, иную пока читать не могла. Отложив ее в сторону, Я смиренно опустила глаза и подчинилась. Выражение, значащее «иди за мной», я слышала чаще других. Сестра привела меня в комнату, где я уже была прежде. Именно там меня осматривали по прибытии в монастырь. Настоятельница сидела за большим столом, на котором, кроме бумаг, чернильного прибора и объемного сундучка, куда прятались пожертвования, ничего связанного с религией не находилось. Она витала в воздухе запахом благовоний, слышалась в шепоте монахинь, непрестанно читающих молитвы, строго взирала с картин, изображающих деяния святых. В этом мире Бог имел иную историю, а потому стену над креслом настоятельницы украшала не распятие, а скульптурный барельеф с изображением святой пары, держащейся за руки и взирающей на присутствующих с грустью и любовью. Войдя в кабинет, я застала как раз тот момент, когда первая дама монастыря на вес определяла щедрость подношения. Ее благодарная улыбка была куда скромнее, чем тогда, когда за мое пребывание в тихой обители заплатил Конт. Мальчишка был расточителен. Мужчина, который только что расстался с бархатным мешочком, живо обернулся, и я сосредоточила свой взгляд на нем. Жаба. Я ничего не имею против амфибий, но в руки никогда не взяла бы. Вот и здесь, заметив сальную улыбку и протянутую ладонь, выражающую готовность то ли облобызать мою, то ли в порыве чувств прижать меня к объемному животу, я сделала шаг назад. «Адель! Сигурто Джавиро Корвидук!» — строго произнесла настоятельница. Мое сердце оборвалось и сползло куда-то вниз. Колени подогнулись и я рухнула на ловко подставленный сестрой стул. В монастырь пришел кто-то из родственников Корви. Я запаниковала. Сейчас меня выведут на чистую воду. Боже, знать бы еще, чем грозит присваивание чужого имени. А вдруг срок? Здесь же явное средневековье, где судят абы как. Еще ненароком сожгут за вранье. Адель Вертуче, мужчина, чье разбухшее тело, Никак не гармонировала с тонкими конечностями, мягко подошел ко мне и все-таки схватил за запястье. Ласково погладил тыльную сторону ладони большим пальцем. Этот жест мне показался неуместным, каким-то чересчур интимным, поэтому я, зашипев, выдернула руку. Кровь прилила к моему лицу, что незнакомца несказанно развеселило. Он расхохотался, запрокинув голову. «Тубичи нерасты вохи!» «Тубичи нерасты вохи!» Я мысленно пыталась заучить фразу, чтобы когда-нибудь потом понять, что сказала жаба перед тем, как потрепать меня по пылающей щеке. На этом моя пытка закончилась. Очередная команда «Зига хест!» И я, забыв про упавшее сердце и подгибающиеся колени, словно лань, уходящая от выстрела, понеслась прочь, едва не сбив с ног стоящую на пороге сестру. «Сейчас, год спустя, я уже точно знала, что произнес Джавира Корви. Все сводилось по смыслу к фразе «Да она просто красавица». Выходило, он никогда не видел настоящую Адель или знавал ее лишь в нежном возрасте. Скорее всего, так, иначе я не жила бы спокойно все остальное время. Конт сто раз был прав, когда предупреждал, что все мы с годами меняемся, и не стоит бояться тех, кто нас не узнал. Пусть я писала с ошибками, и почерк был далек до каллиграфического, но я села за ответное письмо, где осторожно описала давний визит Джавира Корви. Пусть и здесь брат поможет вспомнить очередного родственника. Ответное письмо я получила лишь через месяц, и не самым обычным способом. Его вручили тайно. Сунули в руку, когда я с отрядом сестер отправилась на ярмарку в соседнюю деревню. Монастырь жил не только под ношениями, но и собственным трудом. Отличная сыроварня, скотный двор, художественная мастерская, где не только рисовали на полотнах лики святых, но и обжигали статуэтки из глины, небольшой ткацкий цех, в котором производилась удивительная ткань, называемая стадоре, что переводилось как «жизненная сила». Пусть ткань выглядела грубой, стоила она неимоверно дорого. За метр неширокого полотна отдавали три овцы. Ткань охотно покупали старики и молодые, беременные и болезные люди, уезжающие в дальние странствия или желающие защититься от лиха. И все потому, что в нити вплеталась оберегающая магия. Я лишь раз видела и то с трудом упросила, чтобы мне показали, Как одна из старейших монахинь, полуслепая, с болезненно распухшими суставами, творила волшебство, одобренное святой парой. Да, в этом мире магия делилась на светлую и темную. Одна считалась благодатью, другая — злом, несущим страдания. «В монастыре есть еще монахини, способные на такое чудо?» — прошептала я, боясь нарушить чары. Поперечные нити в момент поглощения защитной магии светились, но вскоре гасли, становясь частью обычной на вид небеленой ткани. Я бы назвала ее гобеленной, если бы на ней выткали хоть какой-то цветной узор. Слишком уж она была толстой и грубой на вид. Нет, сестра Хасита последняя, моя провожатая с болью и нежностью взглянула на старушку. Жаль, ведь Стадори, не брезгуют носить даже короли. В общем, все, что производилось в монастыре Святой Девы, пользовалось немалым спросом. Монахини не без гордости рассказывали, что, благодаря им, деревня очень скоро разрастется до города. На ярмарку с недавних пор начали съезжаться не только подданные Рогу Верда, но и жители других королевств. И вот именно на ярмарке, когда я принимала деньги за статуэтку Святой Девы, сегодня была моя очередь стоять за прилавком монастырских художеств. Мне и сунули в руку плотно свернутый квадратик бумаги. Подняв глаза, я узнала кучера, который вывез нас с кондом из замка. Мужчина весело подмигнул, подхватил завернутую в мешковину статуэтку и скрылся в людском водовороте. Я не удержалась и, как только уселась в телегу с нераспроданным товаром, тут же развернула письмо. Надвигающийся сумрак поторапливал, и заставлял пренебречь опасениями, что кто-то из монахинь поинтересуется содержанием записки. Я воровато оглянулась и, убедившись, что соседки клюют носом, начала чтение. Повозка тряслась, слова плясали перед глазами, но я не могла не удовлетворить свое любопытство. «Дорогая сестра, рад, что способности к чтению и письму к тебе вернулись. Нужно еще немного поработать над почерком». Даже здесь Конт не отклонялся от нашей совместной лжи. Меня, безусловно, насторожило сообщение о внезапном визите дядюшки. Джавира Корви дук дальний родственник со стороны отца, еще одна ветвь некогда огромного клана Корви. Он не был вхож в наш дом, поскольку непримиримые противоречия разделили род Корви на два враждующих лагеря. Так вышло, что наша ветвь всегда цвела и плодоносила, Охиреющее семейство Джавира поднялось только после захвата власти императором. Сильно подозреваю, что дуги пошли по пути предательства. Однако я думаю, что тебе ничего смертельного не грозит. Им на руку, что ты одна из корви и не совсем пребываешь в умственном здравии. Объяснюсь, у Джавира есть сын, который мог бы упрочить положение семьи, женившись пусть на опальной, но принцессе. Опа! Я принцесса! Живи без опасений. Я предупрежу, если на твоем горизонте появятся тучи. Пока девушке не случится двадцать, никто не вправе заставить ее идти под венец. И потом, мои домыслы могут быть необоснованными. Фельстану Корви Дуг предоставлен большой выбор невест. Как ни крути, он фаворит императора. А пока продолжай проявлять признаки забывчивости. Это делает тебя не опасной. Основное, что я вынесла из письма, у меня в запасе два года, и я могу быть опасной. Ого! Чтобы не терять время, я твердо решила заняться самообразованием. Довольно книжек с картинками. Пора понять место Адель Корви в этом мире. Уж что-что, а школа и репетитор научили меня, Добывать нужную информацию. Жаль, что здесь нет интернета. Сестра Василия, Я встала навстречу вошедшей в комнату монашки, которая по праву заслужила уважение. За неполный год она умудрилась вернуть мне способность читать и писать. Правда, с пошатнувшейся памятью так и не справилась, что крайне ее печалило. Я чувствую, что в силах начать заниматься самостоятельно, Разрешите мне посещать библиотеку. Какие книги тебя интересуют?» в Ее голосе затаилась надежда, что я захочу познакомиться с историями о божественной паре, но я не спешила укреплять мое поверхностное с ними знакомство. «История государства и место моего рода в нем. Сейчас смутные времена, и многое в истории перевернуто с ног на голову. Она мялась». Большинство книг, что прежде украшали богатые библиотеки, после переворота перешли в разряд крамольных, но я точно знала, что не все они были сожжены в соответствии с приказом императора. Неотступно живя в закрытом обществе, поневоле видишь то, что не предназначено для посторонних глаз. Не доверять дочери лорда Корви, кто долгие годы являлся покровителем монастыря Святой Девы и сложил голову в первые же дни смуты, Сестра Василия не могла, поэтому молча принесла ключ от той части библиотеки, которая переехала в подвал. Благодарю. Я присела в почтительном поклоне. Будь осторожна в своих суждениях. Не все, что написано в книгах, правда. Учись читать между строк. Вот только этого мне не хватало. Я хотела ясной и цельной картины устройства чужого мира, а придется сомневаться в том, что насочиняли здешние умники. «Спасибо за подсказку, сестра Василия. Я верю, что всегда смогу положиться на наставления сестер и суждения моего брата. Скучаешь по нему?» «Да, даже не представляю, каким он стал. Я не лукавила. Подростки так быстро меняются. Ты тоже изменилась. Исчезли порывистость движений и страх в глазах. Ты стала мягче, женственней». «Я пребывала в ночном кошмаре», — я научилась выражаться иносказательно, — «а теперь потихоньку просыпаюсь. Доброго утра, милая».